Глава 36. Эпиграф. Второй шанс в любви дается нечасто, а третий или четвертый, видимо, у тебя особая чара. Кинофильм Месть. Антон. Стремительно удалявшаяся фигурка в легком белом сарафане, взволнованно трепыхавшимся из-за дуновения ветра и быстрых шагов, больше похожих на бег казалась хрупкой и совсем беспомощной. И мне было до тошноты противно осознавать, что причина терзания Риты — один самовлюбленный идиот, не нашедший в себе смелости открыть правды. Я оттолкнулся от мощного ствола, на котором какой-то окроленный первым серьезным чувством подросток вырезал сердце и заключенные в него буквы «М плюс В» и поспешил внутрь ресторана, чтобы забрать покоившиеся в кармане пиджака ключи от Кии и броситься вслед за Марго, догнать, стиснуть в объятиях, закинуть на плечо, если понадобится, и убедить дать мне второй шанс. — Серов, какие люди! — притвордо изумился перегородивший мне дорогу Эрнест и растянул тонкие губы в злорадной ухмылке. Останавливать меня, когда внутри бурлил убийственный коктейль и злости на самого себя раскаяния и бурной жажды действовать было не лучшей идеей, так же, как и провоцировать желчным комментарием в сторону Риты. Ты справился со своей задачей больше, чем на сто процентов. Наконец-то пафостая сучка получила по заслугам. Необходимость терпеть Грацинского вместе с его ядовитыми замечаниями отпала вместе со сдерживающим фактором в виде Мишкиных проблем и запертыми в ячейке деньгами. Вспышка гнева, на миг заславшего взгляд, вернувшая точность образов, и резкий грубый удар снизу в область печени. Жалящая, нестерпимая боль согнула Эрнеста пополам и заставила его упереться ладонями в колени, судорожно глотать воздух и на несколько минут замолчать к моему вящему удовольствию. — Урод! — просипел он после того, как смог восстановить сбитое дыхание, обещая, я тебя сгною. — Да пошел ты, Грацинский! — бросил я безлобно и похлопал его по сгорбленной спине. — Кишка танка Привык чужими руками дерьмо разгребать. Я оставил позади этого корчащегося франта и почти достиг намеченной цели, болтавшийся на стуле возле незанятого никем столика, накрытого на четыре персоны, когда меня окликнул отец Маргариты. Антон, тяжелый взгляд, грозивший растереть в порошок, и заигравшие на скулах желваки, не сулили мне ничего, кроме больших, размеров с Марианскую впадину, неприятностей. — Это правда? — Все правда, Владислав Вениаминович, — ответил я, торопливо огибая напряженного, словно заведенная пружина, мужчину. Я прекрасно понимал, что родителю Бельской как минимум хочется сломать мне нос вместе с парой ребер, А как максимум закопать мое бренное тело где-нибудь на заднем дворике его загородного особняка. Но тратить драгоценное время на выяснение, испорченных бессовестной ложью и дурно пахнувшей сделкой отношений, было выше моих сил. Потребность найти Риту жгла изнутри коленым железом, о чем я и сообщил собеседнику. Мне нужно. С ней поговорить. Я покинул ресторан будто в хмельном тумане, не обращая внимания ни на Бельского, скинувшего и уронившего в покорном принятии ладонь, ни на Гроцинского младшего, пытавшегося доказать что-то не слушавшему подвыпившего посетителя начальнику службы охраны, ни на нелепо одетую в заляпанный красками сарафан из джинсовой ткани девчонку-подростка, С двумя рыжими лохматыми косичками, как у Пеппи длинный чулок, облокотившуюся на припаркованный напротив моего авто Астон Мартин салатового цвета и надувавшую и жвачки пузыри чудовищного размера. Я катил по трассе в таком же тяжелом забытии, с трудом различая дорожные знаки и сердито сжимая руль, и удивился самому себе очутившись посередине еще не лишившейся дневного тепла крыши из металла и бетона. Бескрайнее небо было настолько близко, протяни руку вверх и достанешь до пушистых, неподвижно застывших облаков. Между двух высоток виднелось окрашенное в розово-красный цвет закатывающееся солнце. В общем, представившейся картине... Было прекрасно все, кроме расположившейся на самом краю здания девушки, свесившей ноги с парапета. При мысли, что Рита может не удержаться и по неосторожности свалиться черт знает с какого этажа, мне стало нехорошо. Иррациональный страх заменил присущее мне хладнокровие и спокойствие на голые инстинкты, Толкнувшая вперед и заставившая обхватить девушку крепко и оттащить ее подальше от опасного выступа. Антон, ты с ума сошел? воскликнула она, рассержена явно недовольная появлением моей персоны, нагло нарушившей ее уединение. Ты, не хоть неконтролируемая паника, и постепенно отступала, меня трясло как больного в тропической изнурительной лихорадке. Я чувствовал, как мое состояние передается Марго, и ее тело начинает крупно дрожать в моих пальцах. — Да не собиралась я прыгать! — с искренним негодованием возмутилась она, сдувая с щеки непослушную прядь. — Я что, больная? Я прижался к Рите теснее, отчаянно стиснув легкую нежную ткань ее платья и уткнулся носом в ее шею чуть выше ключицы. Замер, остро переживая такую необходимую и такую желанную близость, твердо решив для себя «не отпущу, даже если будет вырываться, даже если будет молотить кулачками в грудь, даже если будет кричать, требуя, чтобы я от нее отстал». Но. Она не кричала и не требовала, не пыталась высвободиться, устремив взгляд красивых янтарно-карих глаз куда-то вдаль, поверх моего плеча. Я оставил на мягкой коже дорожку из легких, словно крылья бабочки, поцелуев, и ощутил на губах соль пролитых из-за моего эгоизма и трусости слез. «Рита!» Я выдохнул тише гулявшего по крыше ветра и опустился перед ней на колени, обхватывая руками стройные голые ноги. — Серов! — пробормотала она с горечью в голосе, отчего я снова испытал весь калейдоскоп эмоций от жгучего чувства вины до полоснувшего, будто ножом, раскаяния. — Почему я с тобой как на вулкане? Или как на американских горках, то дух захватывает, то хочется выплюнуть желудок и легкие сердцем заодно. Ты меня простишь? Я смотрел на окутанную таинственным полумраком Марго и горячо молился об амнистии. Никому не привязывался так прежде и никогда не нуждался в помиловании так отчаянно. Учти, «Это было больно, Антон». Рита зарылась пальцами в мои взъерошенные волосы, прикрыла веки и спрятала за чистоколом угольных ресниц отголоски медленно таявшей обиды.